Как бы на самом деле, наверное, может быть я. Июнь 2020 года. Коктейль в стакане всё никак не заканчивается. Я пару раз было дело выпивал всё до капли из фляги, в которой, по уверению Антони и Нёхиси, помещалась целая бездна превосходного коньяка. А с несчастным стаканом лонгдринка никак не могу совладать. Но в любых обстоятельствах надо играть по-честному. И я не открываю глаза. Благо технически это не обязательно. Когда гуляешь по городу снёхися, вернее, он волочит тебя за собой с неумолимостью океанской волны. Не бойся об стену с размаху не шмякнет. Чего мне ещё желать? Когда ничего не видишь, обостряются остальные органы восприятия: обоняние, осязание, слух. Я, в общем, и так не жалуюсь на их остроту, но сейчас отобилие и интенсивность ощущений Мне хочется громко кричать, смеяться и плакать. Нет, орать, хохотать, и рыдать. Не то, чтобы этого было достаточно для выражения моих чувств, просто так легче сохранить себя, не взорваться, не разлететься во все стороны сразу миллиардом счастливых микрочастиц. Но я только ещё крепче, почти до боли, зажмуриваюсь и отпиваю очередной газированный зелёный даже на вкус глоток. Издалека, или даже издавно, или наоборот, из ещё не сбывшегося потом, до моих ушей доносится музыка: звон колоколов и бокалов, шум прибоя и птичий щебет, звуки шагов, гудки паровозов, множество человеческих голосов. Они говорят, как заведено у нас в городе, минимум на дюжине языков. Больше полувину я вовсе не понимаю, а остальные толком не могу разобрать, но даже по интонации ясно, что они сейчас говорят о самых важных вещах на свете, ради которых люди, я в этом совершенно уверен, дар слова и обрели, а любви, дальних странах и иных недоступных реальностях, о погоде, вечности, смысле, об искусстве и чудесах. Такое счастье, говорю я Нёхисе, Хотя счастье это обычное дело, когда гуляешь с тобой. Но то ли оно сегодня какое-то ненормативное, то ли просто я никак не привыкну. Ни к чему невозможно привыкнуть, когда каждый день начинается новая жизнь с нуля. Так-то я помню, конечно, что был вчера или, скажем, 6 лет назад. Память у меня цепкая, подробно могу рассказать. Но всё равно. Каждый день просыпаясь, чувствую, что только сегодня родился. А что о предыдущей жизни помню? Ну, так подумаешь, великое дело. Многие говорят, что помнят. Просто у людей о таких вещах говорить не принято. Слышал, для этого даже есть специальный гипноз. Для чего? Для этого, заинтересованно переспрашивает Нёхиси. Что бы стало принято то, что обычно не принято? Какой отличный гипноз. Нет, до такого прогресса пока не дошло. Гипноз, чтобы вспомнить свои прошлые жизни или хотя бы с кем и по какому поводу напился вчера. Очень полезная штука. заключает Нёхиси. С кем, да ещё и по какому поводу, это даже я не всегда могу вспомнить. Всё-таки ограничение всемогущества превращает жизнь в приключение, полное удивительных тайн. Давай остановимся, прошу я Нёхиси. Перекур. Усади меня, всё равно куда. Сам придумай, я ни черта не вижу. У меня всё ещё полный стакан. Наполовину уже пустой. Ты отлично справляешься. Утешает меня нёхиси, оптимист каких поискать. Я смеюсь, и от смеха, как часто со мной бывает, становлюсь совсем невесомым и куда-то лечу вверх тормошками, впрочем, не роняя стакан. Я всё ещё лечу и одновременно уже явно сижу на стуле, судя по ощущениям, лёгком складном деревянном, какие часто бывают в летних кафе. Стакан никуда не делся. Он, похоже, со мной навечно. Но теперь его можно на ощупь поставить на удачно оказавшийся поблизости стол. Просто отлично, я тебя усадил, объявляет мнёхисе. Шикарно здесь смотришься, украшаешь собой городской пейзаж. Правда, именно это кафе уже почему-то закрыто, но тебе от них ничего и не надо. Ты ещё свой как-то и не допил. Совсем немного, кстати, осталось. Буквально глоток. Весь с ним обязательно справишься. Максимум за пару часов. Всё-таки ты чудоеще, говорю я специально, чтобы услышать традиционный ответ. Согласно локальной мифологии, именно оно я и есть. Я сижу на стуле, хотя ещё немного лечу. Но ощущения от полёта уже не такие острые, даже ветер почти не свистит в ушах. И чувствую, что кто-то меня обнимает таким причудливым образом, словно делает это сразу со всеми, кем я был когда-то, во всех временах. Качает на коленях ребёнка, щекочет горячим дыханием шею подростка, властно кладёт тяжёлую руку на плечо уже взрослого мужика, окутывается туманом, в который я потом научусь превращаться, то есть уже научился, если смотреть из сейчас. Но я-то смотрю из всегда, ото всюду сразу. включая одну из летних ночей того человека, для которого все эти мои превращения останутся возможны никогда то потом, а вообще никогда. Надо же, как ты ему нравишься, одобрительно комментирует Нёфиси. Так и знал, что твой хаус придёт в полный восторг от знакомства с создателем. Хотя хаусу обычно плевать, кто его там создал. Хаус вечен, а что даже у вечного есть начало. Ещё поди догадайся. Аус не ходит в школу, где учат таким вещам, но двой хаус и без школы всё понимает и умеет быть благодарным тому, с кого начался. Он отличный. Но ну, я и не сомневался. Яблоко от яблони недалеко падает. Так здесь в подобных случаях говорят.